Марина Серова. Спасайся, кто может. Глава 1. Туда, не знаю, куда. Что бы ни говорили, а настоящим секретным агентом может быть только женщина. Уже одна её половая принадлежность вызывает у людей полную уверенность в собственной безопасности. Человек с телосложением борца С моей точки зрения, является абсолютно профнепригодным для нашей работы. Каждому понятно, что гора мышц и железные челюсти ничего хорошего не обещают. Я бы на месте начальства уволила с такой работы всех мужчин и оставила только женщин, причём не всех, а исключительно хорошеньких, и пополняла бы штат за счёт победительниц конкурсов красоты. и сделала бы это срочно, пока наши зарубежные коллеги и родной отечественный криминал не совершили в своих рядах аналогичные преобразования. В этом случае в ряды секретных агентов пришлось бы вербовать сексопильных юноши из хороших семей. Но пока в спецслужбах всего мира и в криминальных структурах основные позиции занимают мужчины, для борьбы с ними нужно использовать старое, но верное оружие женскую привлекательность. Можете мне поверить, я знаю, о чем говорю. Мне часто удается выполнить задания в такой же степени за счет внешних данных, как и благодаря интеллекту и спецподготовке. Поэтому своей внешности я уделяю внимание не меньше, чем какая-нибудь голливудская звезда, а может быть и больше. Ведь у меня нет ни своего визажиста, ни профессиональных консультантов, и всю профилактику собственного организма я вынуждена проводить самостоятельно. Я не случайно употребила слово «профилактика», хотя может показаться, что оно больше подходит для автомобиля. Но женское тело требует не меньше заботы, чем ваша любимая тачка. Если кто-то считает, что блестящих результатов добиваются только с помощью косметики, то он глубоко ошибается. Косметика – лишь последний штрих в гениальном творении мастера. Иногда я обхожусь и без нее. Женщина, так же как и автомобиль, бывает в форме лишь в том случае, если у неё не барахлит мотор и в порядке карбюратор. Поэтому где бы я ни находилась, я уделяю час-другой водным процедурам и гимнастике. Стараюсь употреблять поменьше алкоголя и практически не курю. А с тех пор, как у меня дома появился бассейн, я ни летом, ни зимой не упускаю случая залезть туда при первой возможности. Вот и сегодня я плескалась в нём с самого утра. только изредка я выбиралась из него и, расположившись в удобном шезлонге, читала Стивена Кинга. А когда становилось невымагато от жары, снова плюхалась в воду. У меня выдался тот редкий денёк, когда я вправе была распоряжаться собой, как мне заблагорассудится. Пару дней назад я вернулась с очередного задания, за которое удостоилась похвалы Грома. А это что-нибудь дозначит. Да и с сегодняшнего утра находилась на заслуженном отдыхе. Вчера я написала и зашифровала подробные отчеты о проделанной работе и отправила его в Москву по электронной почте. С тех пор, как интернет вошел в нашу жизнь, место жительства не имеет уже никакого значения. Можно жить на каком-нибудь райском островке посреди Атлантического океана и не испытывать при этом ни одиночества, ни ощущения оторванности от благ цивилизации. При том… что Тарасов, в котором я живу в последнее время, никогда не был захолустным городом и устраивал меня по всем статьям и до компьютерных нововведений. Кто-то из великих сказал, что родина – это то место, где тебе хорошо. Так вот, мне хорошо именно в Тарасове. И не только потому, что именно здесь судьба в лице родного ведомства подарила мне шикарный особняк в живописном месте. В этом городе жили мои родители, мои дедушка с бабушкой и ещё два-три поколения моих предков. Здесь мои корни, моя малая родина. С годами начинаешь понимать, что это немаловажно иметь возможность в любой момент посетить могилы своих предков. И не подумайте, что я сентиментальна. Просто мне уже почти 30 лет, и я становлюсь мудрой. Я не случайно заговорила о могилах, потому что к вечеру собиралась отправиться на кладбище, отнести туда традиционный букет гладиолусов и немного побыть наедине со своими воспоминаниями. Именно поэтому я не поехала туда с утра, когда кладбище напоминает понерский лагерь в родительский день, и как бы ты ни старалась, кто-нибудь обязательно испортит тебе настроение. Но попасть на кладбище мне в этот день не удалось. Не успела я вылезти из бассейна окончательно и как следует перекусить, как услышала призывный писк компьютера. Так оповещает он меня о поступившем сообщении. Причём это чудо техники издаёт нужный сигнал только в том случае, если меня тревожит по серьёзному поводу. Определить это довольно просто. Когда меня вызывает Москва, да ещё по условному коду, значит, пора собирать чемоданы, поскольку грядёт новое задание. С чашкой кофе и пирожком в руках я поспешила к компьютеру. Это был Гром. Я узнала его по почерку, как это ни парадоксально звучит. Сообщение было настолько же лаконичное, насколько категоричное. Уфа, главпочтант до востребования и точка. И никаких тебе подробностей. Попробуй тут не узнать человека. Только Гром может позволить себе такой стиль общения с подчинёнными. И, честно говоря, меня этот стиль устраивает. Можно было бы долго и нудно расписывать, что мне необходимо сегодня же выехать на поезде, а лучше вылететь самолётом, чтобы как можно быстрее оказаться в Уфе, где меня на главпочтамте ожидают послания, из которых я смогу почерпнуть всю необходимую мне информацию. Много лишних слов, а информация та же. Поэтому через 3 минуты я уже заказывала билет на самолёт. а через час была в аэропорту в полной боевой готовности и в самом замечательном настроении. И тот, кто не понимает, чему я радовалась, ничего не понимает в профессии секретного агента. Как хорошая охотничья собака вертится и повизгивает, стоит только хозяину взять в руки ружье, так люди моей профессии накануне опасного задания чувствуют необыкновенный прилив сил и вдохновения. Видимо, это у нас в крови. И в другие времена подобные люди становились авантюристами и проходимцами всех мастей. И только в нашу замечательную эпоху мы имеем возможность использовать этот зуд приключений на благо государству и обществу. Не буду рассказывать о своей дороге до Башкирии, потому что о таких вещах надо писать или отдельную книгу, или не касаться их вовсе. Когда-нибудь я напишу такую книгу не о работе, а именно о своих поездках, о тех сотнях случайных знакомств и забавных неурядиц, которыми чревато любое путешествие. В детстве каждый второй мальчишка и каждая третья девочка мечтают о путешествиях, а потом вырастают и поступают на факультет по хуччёту или филфак на худой конец. И всю жизнь мудряются прожить в одном городе, с одним и тем же супругом, зарабатывая геморрой и хронические мигрени. Я была той самой третьей девочкой, которая с самого нежного возраста бредила дальними странствиями и невероятными приключениями. Но мне суждено было воплотить свою мечту в жизнь. Из Уфимского аэропорта я прямиком отправилась в центр города, где не без труда дотаскала главпочтамт. Да этого случая мне не приходилось бывать в Башкирии, и я внимательно прислушивалась к первым впечатлениям, которые, если верить поговорке, обманчивы, а на самом деле самые верны. И город пришёлся мне по душе, и его длинные улицы, и уютные скверики, и улыбки на лицах прохожих. У самого почтамта милая черноволосая девушка торговала кумысом. Я не смогла избежать соблазна и купила у неё сразу 4 бутылки. Потом вернулась и взяла ещё две. После чего продавщица посмотрела на меня с иронией: "Ну я так люблю кумыс, а в России его днём с огнём не отыщешь". Получить маленькую бандероль оказалось делом одной минуты. На почтампте почти не было посетителей, и мне не пришлось стоять в очереди. Покончив с этим делом, я вынуждена была взять такси, потому что кроме пакета с кумысом и бандероли у меня в руках была тяжеленная дорожная сумка, в которой я напихала все, что только могло понадобиться в неизвестном месте для выполнения неведомого задания. Почти как в сказке. «Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что». Я же говорю, сказочная профессия. Таксист посмотрел на меня с сомнением, и скоро я поняла почему. Не прошло и минуты, как мы оказались в нужном месте, и он с любопытством поглядывал на меня, гадая, сколько я заплачу ему за эту более чем непродолжительную поездку. Самым невозмутимым видом я показала ему крупную купюру и попросила отнести вещи в номер. Наши таксисты не очень любят выполнять подобные поручения, но зато любят деньги. Поэтому мой водитель не только терпеливо дожидался, пока я заполню все необходимые бумаги, но и донёс до моего номера и сумку, и кумыс. Бандероль я несла сама. Благо, она почти ничего не весила. Гостиница Агидель, в которой я поселилась, оказалась довольно старой, если не сказать, старинной. Я говорю это не в осуждение, а скорее наоборот. Мы же с гордостью рассказываем друзьям, что останавливались за границей в гостинице XVIII века. На XVIII века Гидель не тянуло, но наверняка являлась ровесницей коллективизации. Мой одноместный номер выходил окнами на шумную центральную улицу, поэтому мне сразу же пришлось закрыть окно, несмотря на жару. Я не стала по этому поводу сильно переживать, потому что вполне могло оказаться, что уже через полчаса мне нужно будет покинуть не только гостиницу, но и этот гостеприимный город и отправиться за 3-9 земель куда-нибудь на китайскую границу. Чтобы выяснить это, мне необходимо было изучить содержимое полученного на почте пакета, чем я и занялась после того, как залпом осушила два полных стакана холодного кумыса. Я даже не представляю себе, как можно всю свою жизнь ковыряться в чьих-то зубах, как донтисты, или в носу, как отториноларингологи. А коснулась я этой темы потому, что свою работу монотонной назвать не могу при всем желании. Каждый раз, поднимая трубку телефона или распечатывая пакет с очередным заданием, Я могу ожидать самых невероятных предложений от дальней дороги до буб нового интереса. Куда там Екубовичу со своим чёрным ящиком на поле чудес. Начальство подкидывает иногда такие сюрпризы, которые ему и не снились. Такие моменты я напоминаю себе ребёнка, который нашёл под ёлкой завёрнутый в несколько обёрток подарок и пытается по весу и запаху определить его содержимое. Затаив дыхание, Я вскрыла невзрачный на вид пакет и не обманулась в своих ожиданиях. Большая часть текста была зашифрована, но я настолько привыкла к этому, что, находя привычные сочетания цифр и вычленяя нужные блоки, испытываю не больше затруднений, чем профессиональный переводчик при чтении иностранного текста. Другое дело, что текст, даже переведённый на нормальный язык, производил, мягко говоря, странное впечатление. Как по-другому охарактеризовать послание, в котором тебе предлагается не больше, не меньше встретиться с нечистой силой? А мне предстояло именно это. Усомнившись в правильности дешифровки, я вооружилась ручкой и листом бумаги и подробно выписала каждую букву и знак препинания. Но лишь напрасно потеряла время. Результат был тот же самый. От перемена мест слагаемых сумма не меняется. произнесла я с глубокомысленным видом, прекрасно осознавая всю неуместность этого замечания. Но что ещё я могла сказать, дважды прочитав приказ, который иначе как бредом назвать было невозможно? И если бы не моё преклонение перед громом и не стопроцентная уверенность в серьёзности его намерений, я бы зашвырнула эти листочки куда подальше. Но выбора у меня не было. И уже сегодня я должна была приступить к выполнению задания. Легко сказать, у меня даже язык не поворачивается произнести эту ахинею, а придётся. У школе я взялась обо всём рассказывать. В послании говорилось, что в последнее время в заповедных и дремучих башкирских лесах появилась какая-то нечисть. то ли лешие, то ли оборотни. И можно было бы относиться к этому с иронией, если бы не многочисленные жертвы этих сказочных персонажей и паника среди населения. То есть паника может быть сильно сказана, но несколько семей уже покинули свои дома и ни в какую не соглашались туда вернуться. Остается только удивляться, как это падки на подобные вещи средства массовой информации еще не растрезвонили об этой аномалии на весь белый свет. А то бы понаехала сюда тьма тьмущая истеричных уфологов-любителей и прочих энтузиастов, от одного вида которых у меня начинается нервная икота. Я открыла вторую бутылку кумыса и после очередного стакана поняла, что с ним нужно быть осторожнее. На меня неожиданно напала такая весёлость, что ничем иным, кроме опьянения, объяснить его было невозможно. Одним словом, я прилично захорошела от этого млачка. От греха подальше я поставила остальные бутылки в холодильник и принялась составлять план операции. Но, видимо, коварный напиток уже успел подействовать, и периодически на меня нападали приступы хохота от ощущения идиотизма, происходящего и нелепости собственных действий. После холодного душа я немного пришла в себя. Это позволило мне вполне здраво рассудить, что ежели имеется жертвы и волнение среди населения, то может оказаться и злоумышленник. По какой-то причине он изображает из себя чудовище лесное, но это не делает его менее опасным. И если это недостаточно серьёзный повод для вмешательства секретного агента моего уровня, то обижаться на это не стоит. Видимо, Гром решил дать мне такое задание, чтобы я развеялась и отдохнула, что, честно говоря, мне совсем не помешает. Несколько месяцев подряд я была настолько загружена работой, что рисковала подорвать своё драгоценное здоровье. Во всяком случае, в последние дни мне снилось, что я страшно хочу спать, а это плохой признак и означает он переутомление. Поэтому я настроилась на оптимистический лад и решила соответствовать курортному статусу. Для дневного сна я ещё не созрела, а вот для четырёх разового питания вполне. А так как на часах уже было обеденное время, я с охотой спустилась на первый этаж в поисках ресторана. Как это ни странно, ресторана в гостинице не оказалось. А буфет меня не устраивал, тем более что он тоже не работал в связи с обеденным перерывом. Пришлось мне покинуть своё временное пристанище и отправиться на поиски хлеба насущного. Разнообразием и обилием мест питания у Фа, как выяснилось, не отличается. Поэтому утолила я свои потребности то ли в кафе, то ли в столовой лишь через час с хвостиком. Но, тем не менее, я была сыта и могла немедля приступить к своим служебным обязанностям. Поскольку у нечистой силы имелись жертвы, и это являлось единственным доказательством ее существования, то с них-то я и решила начать свое расследование. Все жертвы проживали довольно далеко от города, и чтобы добраться до них, мне нужно было прокатиться на пригородном автобусе, что я и сделала с лёгким сердцем и полным желудком. Внешний вид первого же пострадавшего лишил меня всех признаков былой весёлости. Вы бы поняли меня, если бы посмотрели, во что превратился этот довольно молодой человек после встречи с нечистью. Но прежде я должна объяснить, каким образом мне удалось встретиться с ним и почему он на эту встречу согласился. По дороге в поселок городского типа, где нашла себе пристанище семья одного из пострадавших, я придумала себе легенду, элементарную, но проверенную. в нашей стране каким-то чудом до сих пор сохранилось трепетное отношение к работникам газет и журналов. Поэтому немудрое и лукаво я решила представиться сотрудницей одной из столичных газет. Не буду говорить какой именно, чтобы не навлекать на себя гнев её сотрудников и почитателей. Скажу только, что эта уважаемая газета сделала несколько лет назад серию репортажей из нехороших квартир, живописуя все прелести существования с барабашками, и их автор прославился на всю страну. Не могу сказать, что сильно интересовалась когда-нибудь полтергейстом, но мои бывшие соотрудницы в течение нескольких дней так активно переживывали эту тему, что воле неволей я оказалась посвящённой во все её подробности. Никогда не думала, что подобная чушь мне пригодится. Но вот подишь ты. Нужно мне семья проживала в строении барачного типа, где её приютили пару недель назад сострадательные родственники. В полученном мною пакете было несколько адресов, в том числе и этот. Степан, так звали пострадавшего, сидел на скамеечке перед домом. Но лишь только я произнесла название газеты, как он бросился переодеваться. Как выяснилось, мой собеседник не только знаком с упомянутыми мною публикациями, но и хранит их в своём архиве. Нам стало известно, что с вами произошло, заявил я Степанов в первую же минуту нашей встречи. И наш главный редактор очень заинтересовался этой историей. К этому времени я уже успела рассмотреть его лицо, на котором неведомое создание оставило совершенно жуткие следы. И есть такое выражение: отделал как бог черепаху. Так вот со Степаном нечистая сила обошлась значительно хуже. На его лице не было ни одного живого места. В конце разговора я посоветовала ему сделать пластическую операцию, но думаю, никакая хирургия уже не в состоянии вернуть ему нормальную внешность. Степан усадил меня к столу, угостил чаем, после чего приступил к рассказу. Было видно, что ему приходилось делать это уже не раз, и история приобрела некоторые черты художественного произведения. Это случилось в начале прошлого месяца, обстоятельно начал он и сделал выразительную паузу. Я вынуждена была отметить у него талант рассказчика. Я возвращался из лесу, продолжил он. Куда ходил с утра по дела. Я работал в лесничестве, и почти каждый день мне приходилось совершать такие прогулки. За несколько лет я хорошо узнал лес и думал, что кроме волчишек мне в нём ничто не угрожает. Летом они человека не трогают, и я не взял даже ружья, хотя обычно беру его с собой. В этот момент в комнату вошла молодая женщина, вероятно, жена Степана, и тихонечко присела в сторонке. Ей каким-то образом стало известно, что с её мужем беседуют корреспонденты из столицы, и она непременно хотела присутствовать при этом знаменательном событии. Слушая рассказ мужа, вероятно, в сто первый раз, она, тем не менее, не смогла сдержать слез даже в моем присутствии. Степан подробно и, можно сказать, в лицах, пересказывал свою трагическую историю, и она того стоила. Возвращаясь домой, он услышал в кустах какие-то звуки, как ему показалось, тоны. В лесу не принято оставлять человека в беде, и он поспешил на помощь. Это действительно был человек, во всяком случае у него было человеческое лицо – И он встал на ноги перед тем, как броситься на Степана. Но на этом всё сходство с человеком и заканчивалось. Поведение этого странного существа было совершенно нечеловеческим, а точнее, звериным. Степан ни разу не употребил по отношению к нему слово лицо, предпочитая ему более подходящее название морда. Несмотря на весь свой скепсис, я не сомневалась в достоверности Степанова рассказа. Слишком убедительными были следы на его теле, но всерьез отнестись к его версии произошедшего я не могла при всем желании, потому что он был уверен, что на него напал оборотень. «Почему же вы не верите?» – улыбнулся он в ответ на мое возражение. «Или считаете, что барабашки более достоверны, чем оборотни?» Этой фразой и выразительной улыбкой на обезображенном лице он сразил меня на повал. крыть мне было нечем. И я впервые пожалела, что назвалась сотрудницей патка на сенсации газетки. Да нет, я верю, веляла я, теоретически, что в природе могут встречаться подобные аномалии. Но почему вы не допускаете, что это был обыкновенный человек? Степан посмотрел на меня с иронией, а потом спросил: "Голый в лесу?" "А он был голый?" смутилась я. Совершенно Но может быть, это был сумасшедший, с надеждой спросил я. Если бы вы с ним встретились, вы бы так не думали, уверенно ответил Степан и расстегнул рубашку на груди. Это следы его когтей. Когда я увидела это, то подумала, что ни один человек, даже сумасшедший, таких следов оставить не может. Но таким образом я согласилась бы с тем, что это был оборотень. Я тщетно подыскивала аргументы для возражений. «Я не хотела этого говорить», — оглянувшись на жену, неуверенно сказал Степан. «Но, может быть, это действительно не оборотень?» Я ждала продолжения, но Степан не торопился удовлетворить мое нетерпение. «Так кто же в таком случае это был?» — наконец не выдержала я. «Дьявол!» — спокойно бросил Степан и достал из кармана папиросы. «О, Господи!» — вырвалось у меня. «О, Господи!» Жена Степана испуганно перекрестилась. Разговор заходил в тупик. Срочно нужно было сменить тему, иначе через несколько минут пришлось бы посылать за попом, а лучше за психиатром. Или за теми другим одновременно, потому что нечистая сила это больше по их части. И я не первый, кто с ним по встречался. С мрачным удовлетворением произнес Степан. Резким движением зажег спичку и прикурил с папиросу. Я сделала вид, что слышу об этом впервые. Кто-то еще встречался с ним? Невольно сделала я паузу, не зная, какое слово потребить, но прозвучало это совершенно мистически. Думаю, что встречались-то многие, вновь ухмыльнулся Степан. Только вот рассказать-то они уже ничего не смогут. Наверное, он все-таки преувеличивал. По моим данным, за последнее время с оборотнем встречалось человека 4, это вместе со Степаном. Все же остальное можно было уверенно отнести к области слухов. Но Степан перечислил мне несколько имен и фамилий, которые я услышала впервые. С его позволения я записала их в блокнот и стала прощаться. День подходил к концу, а ночевать в семье Степана мне не хотелось, да у них и негде было. сделав несколько снимков, я отправилась на автобусную остановку.